19 6 декабря 1917 года. Севастополь. Вейн врач крепостного военного госпиталя Дмитрий Ильич Ульянов. Примерно 2 месяца назад, вернувшись в Севастополе за Одессой, я был вынужден с ходу включиться в работу по партийной линии, не забывая, разумеется, и о своей основной специальности военного врача. Находясь в Одессе и работая в должности дела производителя в врачебно-клинического отдела штаба румынского фронта, я был вынужден заниматься в основном рутинными бумажными делами и находиться в отрыве от той живой партийной работы, которая кипела в то время в Севастополе. Скажу вам прямо: к моменту моего отъезда в Одессу обстановка в главной базе Черноморского флота сложилась для нас большевиков. просто нетерпимо. Тогда в Севастополе бал правили кадеты, меньшевики и эсеры, а большевики оказались загнанными в полуподполье. Дело дошло даже до того, что в мае 1917 года нам, большевикам, было вообще запрещено вести свою агитационную деятельность в какой-либо форме. В начале июня, когда я был откомандирован в Одессу, В Севастополе началось то, что можно было назвать откровенным раздраем и бардаком. Команды военных кораблей начали выказывать своим офицерам явное неповиновение, что полностью сводило на нет боеспособность Черноморского флота и превращало его в какое-то подобие казацкой вольницы. К примеру, в июле эскадрильный миноносец Гневный во время боевого похода Захватило в море турецкую лайбу, гружённую маслинами, орехами и табаком. Так вот, команда Эсминца не нашла ничего лучшего, как по примеру пиратов Карибского моря присвоить весь груз и продать его с аукциона прямо на площади Нохимова у Гравской пристани. Получив известие об этом случае, я тогда подумал, что для того, чтобы Севастополь стал похож на Тортугу или Ямайку времён джентльмена удачи, Не хватает только чёрного пиратского флага. Чёрные флаги, кстати, на некоторых кораблях Черноморского флота вскоре были подняты, и означали они то, что экипажи этих кораблей выступают за идею анархии. При этом дай бог, чтобы хоть один из сотни сторонников князя Крапуткина смог бы более или менее связно объяснить Что это за штука такая анархия? Из чем ее едят? Дальше больше. К ссарам и анархистам добавились украинские самостийники, неожиданно всплывшие в бурных водах буржуазной революции. Еще в начале лета началась усиленная украинизация военных кораблей и воинских частей, дислоцированных в Севастополе, а в августе. Провозглашенная в Киеве при попустительстве временного правительства Центральная Рада организовала в Севастополе сборище, пышно именуемое собранием украинцев. Это самое собрание и приняло резолюцию, в которой говорилось, что при штабе Черноморского флота должна быть учреждена должность генерального комиссара по украинским делам. Вскоре такой комиссар в Севастополе появился. Им оказался некий капитан второго ранга Акимов. Он с ходу принялся агитировать команды боевых кораблей, значительная часть экипажей которых состояла из малоросов, за передачу всех кораблей Черноморского флота Киевской центральной раде на правах собственности. В результате этой агитации жёлто-голубые флаги были подняты на линкоре Воля, бывший император Александр III, а также в броненосцах Евстафий и Борец за свободу, бывший Пантелеймон, он же бывший Потёмкин. Потом из Севастополя начали приходить обнадеживающие известия. Большевистская организация стала восстанавливаться. Да и настроение в армии и флоте начали меняться в нашу пользу. И я попросил своего старого знакомого, главного военного санитарного инспектора Румынского фронта Антона Андреевича Дзиванского, похлопотать о моём переводе обратно в крепостной госпиталь. Таким образом, в начале октября, в самый разгар судьбоносных для всей страны событий, я снова оказался на своей прежней должности в Севастополе. К тому времени в наши края из далёкого Петрограда начали приходить самые невероятные и удивительные известия. Прежде всего, это было громом прогремевшее сообщение нашей большевистской газеты Рабочий путь о морском сражении у острова Эзель, которое закончилось поражением германского флота. И полным уничтожением немецкого десанта, собиравшегося захватить острова Манзунского архипелага. Не многочисленные экземпляры специального выпуска газеты, посвящённые тому событию, были зачитаны флотскими офицерами буквально до дыр. В горячую обсуждая эту победу русского флота, они были поражены не только самим разгромом немецкого десанта и огромными потерями, который понёс в этом сражении германский флот, но и тем фактом, что победу над немцами одержала неизвестно откуда взявшаяся из кадра никому ранее неизвестного контр-адмирала Ларионова, шокировал господ офицеров и том, что хотя над кораблями той из кадры и были подняты Андреевские флаги, но она тут же объявила о своей полной поддержке партии большевиков. Дальшие события понеслись галопом. Двое суток спустя нас достигло ещё одно известие, вызвавшее, не побоюсь это сказать, эффект разорвавшейся бомбы. Я имею в виду мирную передачу власти от правительства Киренского к новому правительству, возглавляемому лидерами нашей партии товарищем Сталиным и моим старшим братом Владимиром. Кстати, примерно через неделю после того, как произошла передача власти, и я с оказей получил от брата записку, в которой он сообщал мне о том, что случилось нечто такое, что нельзя было даже вообразить. В той же записке Владимир обещал мне позднее сообщить все подробности этого дела. Кроме того, он просил меня ничему не удивляться и твердо верить в то. что дело нашей партии уже победило. Легко сказать, ничему не удивляться. Известие о попытке контрреволюционного мятежа, который попытались поднять в Петрограде некоторые радикально настроенные члены нашей партии, вызвало в Севастополе весьма неоднозначную реакцию. Мы мнения разделились. Некоторые считали, что товарищ Сталин поступил правильно, без излишних церемоний, раз и навсегда избавившись от тех, кто готов пойти на союз с разного рода львипинами лишь ради того, чтобы дарваться до власти. Другие же подняли крик о том, что в Петрограде дескать окопались предатели дела революции. которые снюхаясь с золотопогонниками и по своим замашкам недалеко ушли от царских жандармов душителей народной воли. Разгром германцев под Ригой и заключение Скайзеровской Германии мира тоже далеко не всеми было воспринято с одобрением. Многие офицеры были с мужщины, ведь они мечтали о полном разгроме германской империи. В то же время, признавая, что у реальности у нынешней русской армии на это нет никаких шансов, напротив, солдаты гарнизона и многие моряки были рады тому, что со дня на день должна начаться массовая демобилизация, и они скоро отправятся по домам. То, что бывший император Николай II, неизвестно каким образом оказавшийся снова в Петрограде, заявил о полной поддержке большевиков, вызвала очередное смятение умов. Скажу честно, фотографии бывшего самодержца, стоящего бок о бок с товарищем Сталиным, не прибавили нам популярности в так называемых революционных кругах. Эсеры и меньшевики ранее была притихшие снова воспрянули духом и развернули бешеную агитацию, обвиняя большевиков в предательстве революции и в союзе с царизмом. Нам снова начали угрожать, а несколько наших товарищей были зверски избиты матросами-анархистами. Известие о том, что бригада Красной гвардии, сформированная из десантных частей из кадры адмирала Ларионова и питерских рабочих отрядов, неожиданным броском захватила Киев и разогнала Центральную раду, арестовав всех её руководителей, тоже далеко не всеми в Севастополе была встречена с одобрением. Флотские офицеры, да и многие местные жители были рады тому, что закончилась наконец эта комедия с игрушечной самостийностью, и новые мазепы получат то, что они заслужили. А вот экипажи кораблей, распропагандированные капитаном второго ранга Акимовым, рвались в бой за независимость и грозились пустить кровь клятым москолянам. К тому времени я получил новую весточку от брата, в которой он сообщал мне о том, что в сторону Крыма уже движется специальный отряд Красной гвардии под командованием майора Османова, перед которым поставлена задача навести в Крыму и в Севастополе истинный большевистский порядок. В этом послании Владимир поручал мне начать соответствующую агитацию среди военнослужащих гарнизона Севастополя и экипажей кораблей Черноморского флота для того, чтобы быть готовым в решающий момент поддержать изнутри действия отряда майора Османова. И такая агитация нашими товарищами уже велась. Нам удалось наладить выпуск листовок, рассказывающих о том, Что происходит в Советской России и о том, что предлагает трудящимся новая большевистская власть. На корабли и в части были направлены наши товарищи, которые велит доверительные беседы с солдатами и матросами, разоблачая ложь меньшевиков и ссыров, рассказывающих не болтиться о том, что сейчас происходит в Петрограде. Наша работа давала результат. Всё больше и больше тех, кто ещё вчера выступал против большевиков, переходили на нашу сторону или, как минимум, заявляли о своём нейтралитете. Прошли митинги в поддержку большевистского правительства в Петрограде в судостроительных мастерских Севастопольского порта на броненосцах Иоанн Златоуст и Евстафий, на гидрокрейсере Авиатор, в минной школе в двух дивизионах крепостной артиллерии. Крепостном госпитале, флотском экипаже. Постепенно с мачт боевых кораблей стали исчезать чёрные и жёлто-голубые символы анархии и самостийности, вместо которых теперь были подняты красные флаги большевиков. Первыми на нашу сторону перешли команды из кадренных миноносцев Феданиси, Заветный Хаджибей, Калякрия дерзкий и пронзительный. Меньшевики эс-сыра, однако, тоже не собирались сдаваться. До нас дошли сведения о том, что они вооружают своих сторонников и собираются в случае нашей попытки установления в Севастополе власти правительства товарища Сталина, поднять вооружённый мятеж и открыто заявить о своём неподчинении Петрограду. Дошли до меня сведения и о том, что лидер эс-сыра Вунаков, почти не скрываясь, ведёт какие-то странные переговоры как с представителями французского командования, так и с турецкими агентами, которые обещали его сторонникам в случае вооружённого выступления моральную и материальную поддержку. Между прочим, очень много интересных сведений сообщил мне бывший стуращий губернского жандармского управления Афанасий Мочалов. Он и раньше помогал большевикам, А сейчас он передавал мне всю получаемую по своим каналам информацию обо всём том, что происходило в Крыму за пределами Севастополя. Кроме того, Афанасий Семёнович вчера сказал мне, что на него уже вышли его бывшие коллеги из Петрограда, которые теперь работали в ведомстве, возглавляемом товарищем Дзержинским. По информации от Челова, скоро и в Крыму должны были произойти очень и очень важное событие. А вчера в Севастополь прибыл один наш товарищ из Петрограда, от которого я получил ещё одно короткое письмо от брата. Владимир сообщил, что потатель всего направлен в Севастополь командиром отряда Красной гвардии майором Османовым, и что именно он передаст мне план дальнейших действий и все подробные инструкции. Оказывается, 2 дня назад майор распропагандировал о основную силу контрреволюции Крымскую конную бригаду и уже разогнал правительство татарских автономистов в Симферополе. Теперь для окончательной победы нам нужно было скоординировать свои усилия, чтобы переход власти в Севастополе обошёлся бы по возможности без кровопролития. ждать разгрома местной анархии и контрреволюции оставалось совсем недолго.